В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухою, и была у них дочь Маруся. В их деревне было обычай справлять праздник Андрея Первозванного. Соберутся девки в одну избу, напекут пампушек и гуляют целую неделю, а то и больше. Вот дождались этого праздника, собрались девки, напекли и наварили, что надо. Вечером пришли парубки с сопелкою, принесли вина, и началась пляска, гульба, дым коромыслом. Все девки хорошо пляшут, а Маруся лучше всех. Немного погодя, входит в избу такой молодец, что напади, кровь с молоком, одет дед богато, чисто. «Здравствуйте», — говорит красные девицы, — «здравствуйте, добрый молодец, гулянье вам». «Милости просим гулять к нам». Сейчас вынул он кошель, полон золота. Послал за вином, за орехами, пряниками. Разом все готово. Начал угощать и девок, и ребят. Всех отделил. А пошел плясать, любо-дорого посмотреть. Больше всех полюбилась ему Маруся. Так к ней и пристает. Наступило время по домам расходиться. Говорит этот молодец. Маруся, поди, проводи меня. Она вышла провожать его, он и говорит ей. Маруся, сердце, хочешь ли я тебя замуж возьму? коль бы взял, я бы с радостью пошла. Да ты от Коля. А вот из такого-то места живу у купца-заприказчика. Тут они попрощались и пошли всякий своей дорогой. Воротилась Маруся домой, мать ее спрашивает. «Хорошо ли погуляла, дочка?» «Хорошо, матушка. Да еще скажу тебе радость. Был там со стороны добрый молодец, с собой красавец и денег много. Обещал взять меня замуж». «Слушай, Маруся, как пойдешь завтра к девкам, возьми с собой клубок ниток». Станешь провожать его, в те поры накинь ему петельку на пуговицу и распускай потихоньку клубок, а после по этой нитке и сведаешь, где он живет». На другой день пошла Маруся на вечерицу и захватила с собой клубок ниток. «Опять пришел добрый молодец. Здравствуй, Маруся! Здравствуй!» Начались игры, пляски, Он пуще прежнего льнет к Маруси, ни на шаг не отходит. Уж время и домой идти. «Маруся», — говорит гость, — «проводи меня». Она вышла на улицу, стала с ним прощаться и тихонько накинула петельку на пуговицу. Пошел он своей дорогою, она стоит до да клубок распускает. Весь распустила и побежала узнавать, где живет ее названный жених. Сначала Нитка по дороге шла, после повернула через заборы, через канавы и вывела Марусю прямо к церкви, главным дверям. Маруся попробовала, двери заперты. Пошла кругом церкви, отыскала лестницу, поставила к окну и полезла посмотреть, что там деется. Влезла, глянула, а названный жених стоит у гроба да у покойника ест. В церкви тогда ночевало мертвое тело. Хотела было потихоньку соскочить с лестницы, да с испугу не остеглась и стукнула. Бежит домой, себя не помнит, все ей погоня чудится, еле жива прибежала. Поутру мать спрашивает. — Что, Маруся, видела того молодца? — Видела матушка. — А что видела? — Того не рассказывает. Вечером сидит Маруся в раздумье, идти или нет на вечерицу. «Ступай», — говорит мать, — «поиграй, пока молода». Приходит она на вечерицу, а нечистый уже там. Опять начались игры, смехи, пляска. Девки ничего не ведают, стали по домам расходиться. Говорит нечистый, «Маруся, поди, проводи меня». Она не идет, боится. Тут все девки на нее накинулись. «Что с тобой? Или застыдилась?» «Ступай, проводи добро молодца». «Нечего делать. Пошла. Что Бог даст?» Только вышли на улицу, он ее и спрашивает. «Ты вчера к церкви ходила?» «Нет». «А видела, что я там делал?» «Нет». «Ну, завтра твой отец помрет». Сказал и исчез. Вернулась Маруся домой, грустная и невесела. Поутру проснулась, отец мертвый лежит. Поплакали над ним и в гроб положили. Вечером мать к папу поехала, а Маруся осталась. Страшно ей одной дома. Дай, думает, пойду к подругам. Приходит, а нечистый там. «Здравствуй, Маруся! Что не весела?» Спрашивает ее девки. «Какое веселье! Отец помер! Ах, бедная! Все тужат об ней!» Тужит и он, проклятый, будто не его дело. Стали прощаться, по домам расходиться. Маруся, — говорит он, — проводи меня. Она не хочет. Что ты, маленькая, что ли? Чего боишься? Проводи его, — пристают девки. Пошла провожать. Вышли на улицу. Скажи, Маруся, была ты у церкви? Нет. А видела, что я делал? Нет. Ну, завтра мать твоя помрет. Сказал и исчез. Вернулась Маруся домой еще печальнее. Переночевала ночь, поутру проснулась. Мать мертвая лежит. Целый день она проплакала. Вот солнце село, кругом темнеть стало. Боится Маруся одна оставаться. Пошла к подругам. — Здравствуй, что с тобой? На тебе лица не видать, — говорят девки. — Уж такое мое веселье. Вчера отец помер, а сегодня мать. Бедная, несчастная, сожалеют ее все. Вот пришло время прощаться. Маруся, проводи меня, говорит нечистый. вышло провожать его. Скажи, была ты у церкви? Нет. А видела, что я делал? Нет. Но завтра вечеру сама помрешь. Маруся переночевала с подругами, поутру встала и думает что ей делать вспомнила, что у ней есть бабка старая старая уж ослепла от долгих лет Пойду-ка я к ней посоветуюсь отправилась к бабке здравствуй бабушка здравствуй внучка как бог милует Что отец с матерью померли бабушка сказала ей все что с ней случилось. Старуха выслушала и говорит: «Ох, горемычная ты моя! Ступай скорей к папу, попроси его. Коли ты помрешь, чтоб вырыли под порогом яму, донесли бы тебя из избы не в двери, а протащили б сквозь то отверстие. Да еще попроси, чтоб похоронили тебя на перекрестке, там, где две дороги пересекаются». Пришла Маруся к папу, слезно заплакала и упросила его сделать все так, как бабушка научила. Воротилась домой, купила гроб, легла в него и тотчас же умерла. Вот дали знать священнику. Похоронил он сначала отца и мать Маруси, а потом и ее. Вынесли Марусю под порогом, схоронили на раздорожье. В скором времени случилось одному боярскому сыну проезжать мимо Марусиной могилы. Смотрит, а на той могиле растет чудный цветок, какого он никогда не видывал говорит барич своему слуге. поди вырой мне тот цветок с корнем, привезем домой и посадим в горшок. Пусть у нас цветет. Вот вырыли цветок, привезли домой, посадили в муравленый горшок и поставили на окно. Начал цветок расти, красоваться. Раз как-то не спалось слуге ночью, смотрит он на окно и видит. Чудо свершилось! Вдруг цветок зашатался, упал Светке наземь и обратился к красной девицей. Цветок был хорош, а девица лучше. Пошла она по комнатам, достала себе разных напитков и кушаньев, напилась, наелась, ударилась о пол, сделалась по-прежнему цветком, поднялась на окно и села на веточку. На другой день рассказал слуга баричу, какое чудо ему в ночи привиделось. «Ах, братец, что ж ты меня не разбудил? Нынешнюю ночь станем вдвоем караулить!» Пришла ночь. Они не спят, дожидаются. Ровно в двенадцать часов цветок стал шевелиться, с места на место перелетать. После упал на земь, и явилась красная девица. Достала себе напитков и кушаньев и села ужинать. Барич выбежал, схватил ее за белые ручки и повел в свою горницу. Не может вдоволь на нее насмотреться, на красоту ее наглядеться. Наутро говорит отцу матери. «Позвольте мне жениться, я нашел себе невесту». Родители позволили. Маруся говорит. «Я пойду за тебя только с тем уговором, чтобы четыре года в церковь не ходить». «Хорошо». Вот обвенчались, живут себе год и два и прижили сына. Один раз наехали к ним гости, подгуляли, выпили и стали хвалиться своими женами. У кого хороша, а у кого еще лучше. — Ну, как хотите, — говорит хозяин, — а лучше моей жены во всем свете нету. — Хороша да некрещена, — отвечает гости. — Как так? Да в церковь не ходит. Те речи показались мужу обидны. Дождался воскресенья и велел жене наряжаться к обедни. «Знать ничего не хочу. Будь сейчас готова». Собрались они и поехали в церковь. Муж входит, ничего не видит. А она глянула, сидит на окне нечистой. «А, так ты вот она. Вспомни-ка старая. Была ты ночью у церкви? Нет. А видела, что я там делал? Нет. Но завтра у тебя и муж, и сын помрут». Маруся прямо из церкви бросилась к своей старой бабушке. Та ей дала в одном пузырьке святой воды, а в другом — живущей, и сказала, как и что делать. На другой день померли у Маруси и муж, и сын. А чистый прилетел и спрашивает. «Скажи, была ты у церкви?» «Была. А видела, что я делал. Мертвого грыз!» сказала, Да как плеснет на него святой водою! Он так прахом и рассыпался. После взбрызнуло живущей водой мужа и сына. Они тотчас ожили. И с той поры не знали ни горя, ни разлуки. А жили все вместе долго и счастливо.